Эпилог. 15 мая 2020 года. В пятницу перед своим 66-м днем рождения я встаю пораньше. Две собаки спят на полу, еще пять – в кровати рядом со мной. Норм, мой друг и каскадер заходит, чтобы помочь мне с разминкой и растяжкой. Мы не делаем сложных упражнений, просто разгоняем кровь. Когда мы заканчиваем… Я замечаю Донова на заднем дворе с моим другом Солом. Мы с ним познакомились в Сан-Квентине в 1965 году. Он был офигенным боксером. Он до сих пор тренирует, хотя ему уже 75. Три года назад я встретил его на собрании АА после 50 с лишним лет, которые он провел то за решеткой, то на воле и спросил, чем он занимается. Он сказал, что ищет работу. и я предложил ему работать со мной. Марио на кухне готовит завтрак, так что я кричу в сторону заднего двора. «Заключенные, идите жрать!» Сол смеется. Марио готовит достаточно еды на семерых. Меня, Майка, сыновей Мэйв, Тео и Сэмюэла. Марио, Сола и Донала. Я быстро перекусываю, принимаю душ и отправляюсь в общественный центр хербевессона На раздачу еды нуждающимся. Марио, Доналл и я катим на юг по пятому шоссе, наполненному воспоминаниями. Слева – каньон Латуна, куда мы с Гилбертом ездили с винтовками 22-го калибра, чтобы пострелять. Справа – дом моих родителей, где меня арестовали за потасовку с морячком. Там же я закопал гранату, деньги и обрез. Мы проезжаем мимо знака на Осборн-стрит, где я сначала жил с Дебби, а потом там же жили Джанна и мой кузен Гилберт. Пятое шоссе вливается в 170-е. Дом моих бабушки и дедушки где-то слева. Там я впервые попробовал траву. Гилберт научил меня боксу. Там я впервые нюхнул кокс, украл машину дяди Руди с Майком Серна, чтобы совершить свое первое вооруженное ограбление. Шоссе 5 и 170 навевают воспоминания о моих самых диких приключениях. Ограбление с Деннисом, потеря девственности, полицейский участок Северного Голливуда, откуда Рита пыталась меня достать после того, как Маллинс поймал меня на сбыте наркотиков. Вспомнив Маллинса, я смеюсь. Я встретил его однажды. Мы оба выступали на молодежной конференции в Северном Голливуде. «Вижу, дела у тебя идут неплохо, Дэнни», — оценил он. «Я горжусь тобой». Несколько недель назад мы с Марио пошли на ночь круиза на бульваре Ван Найс. Это старая традиция долины, которую недавно снова стали соблюдать. Мы пытались найти парковку. Там стояли десять копов, и один из них обратился ко мне. «Эй, Трехо, помоги с парковкой», — пошутил я. но он тут же отодвинул свою патрульную тачку, чтобы освободить нам место. Марио повидал всякого, но тут даже его проняло, и враги станут друзьями. Я молюсь, молюсь постоянно, в любое время и вслух, почему бы и нет. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя твое, да придет царствие твое, да будет воля Твоя как на земле, так и на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не введи нас в искушение, но избавь нас от зла, ибо Твое есть царство и сила, и слава во веки веков. Аминь. Дальше по шоссе, моя старая точка по продаже наркоты, место, где я жил со своей первой женой Лорой, Квартира моего дяди Гилберта, откуда я выбежал с криками после первой дозы кокаина. Прошло уже 55 лет, но я до сих пор помню, как сердце выпрыгивало у меня из груди. Боже, дай мне разум и душевный покой, чтобы принять то, что я не в силах изменить. Мужество изменить то, что я могу, и мудрость отличить одно от другого. Я повидал весь мир. Но никогда не уезжал из долины Сан-Фернандо надолго. Сначала я не понимал этой связи, но со временем все встало на свои места. Моя драгоценная собственность, красивый синий Бьюик шестьдесят пятого года. На таком же ездил федерал, арестовавший меня за продажу наркотиков. Именно в этой тачке мне надрали задницу по дороге в полицейский участок. Шевроле тридцать восьмого года. которую хотел продать мне Ронни, была у моего дедушки. Мы с дядей Гилбертом ездили на ней на мою первую сделку по сбыту наркоты. Сидя в ней, я считал песни по радио. Неудивительно, что меня так тянуло к этим вещам. Я возвращался к своему прошлому, благодаря этим адресам и машинам. Замыкал круги, брал все плохое, что со мной случилось, и превращал в хорошее. «Сейчас мы едем в центр города по тому же маршруту, по которому мы с Гилбертом ездили к Чьюи на Темпл-стрит, чтобы забрать героин, который потом продавали в парке Сан-Велли. Перед отъездом бабушка кормила нас яичницей, совсем как Марио этим утром. Господи, благодарю тебя за мою жизнь. Спасибо, что дал мне помочь малышу Денни, Гилберту, Гилберту-старшему, Даниэлле». Марио, Майки, Мэйв, Тео, Сэмюэлу, Чабби, Солу, Максу, Диджею, Мари, Глории. Спасибо за мою семью, друзей и близких. Пожалуйста, присматривай за ними. Спасибо за моих собак. Лиама, Дюка, Пенни Лейн, Сержанта Пеппера, Рейвина, Джона Уэсли Хардинга, Зика, Дикси Викси и Виспера. Спасибо Эшу, Джеффу и всем в Тако от Трехо. Спасибо, что заботишься обо всех сотрудниках и их семьях. Помоги моим подопечным оставаться трезвыми и в безопасности. Спасибо, что ты помог Таринью, Бэби Бэшу, Твикси и Джонни, моим артистам. Спасибо за Сеньеса Эстрада, чемпиона мира по боксу, которого спонсирует Таку от Трехо. Спасибо, Господи, за всех, кто помог мне рассказать свою историю в этой книге: Мишель Эррера Маллиган и всем в издательстве Саймон и Шустер, Пэрри Кипперман, Альберту Ли, Бирду Ливел, Нэнси Гейтс, Лидии Уилс, Хиллари Лифтин, Доналу и, конечно, Глории Инохаса. Спасибо, что присматриваешь за наркоманами и алкоголиками по всему миру. Помоги ему видеть другой путь. Мы проезжаем здание Capital Records. Справа от нас Голливудский бульвар. Помню, как ударил здесь чувака, который подбежал к машине, когда Диана была беременна. Та инфекция чуть не стоила мне руки. Мы проезжаем квартал, где мы с Фрэнком как-то столкнулись с бандой из 11 белых парней, которые нарывались на драку. Тогда я вытащил пистолет, и их главарь сказал... «Ну и что ты собираешься делать? Нас одиннадцать!» «Сначала убью шестерых из вас. Тогда будет пять на пять!» Я рассказываю эту историю Марио, и он смеется. «Белые парни всегда издевались над нами из-за мешковатой одежды. Они ж не знали, что в трубах проще спрятать пушку. Как это, черт возьми, сделаешь в обтягивающих штанишках?» «Господи!» Я недостоин, чтобы ты пришел под мою крышу. Скажи только слово, и моя душа будет исцелена. Мы съезжаем со 101-го шоссе на запад и направляемся на юг. Район изменился, но все еще полон жизни. Прошло много лет с тех пор, как я открыл реабилитационный центр на углу Западной и Третьей. Тогда окрестности казались совсем другими, но, говорят, память ненадежный советчик. Подъезжая к общественному центру Херба Вессена, я замечаю очередь людей у раздачи еды. Она змеей тянется на несколько кварталов. Люди соблюдают социальную дистанцию, носят перчатки и маски. COVID-19 навис над Лос-Анджелесом, как и над всем миром. Экономические последствия вируса оказались почти такими же разрушительными, как и проблемы со здоровьем у населения. Мы здороваемся с советником Вессоном, стукаясь локтями. Херб служит обществу десятилетиями. Мы болтаем минуту, а потом начинаем наполнять коробки рисом, фасолью, сельдереем, кинзой, перцем, хлебом, яблоками и конфетами для детей. Наша цель – накормить 500 семей. Глядя на вереницу машин у въезда на Манхэттен Плейс, я нервничаю, что нам не хватит еды. Начинают подъезжать машины с бабушками и внуками, мужьями и женами. Старики приходят пешком с тележками для покупок. Все терпеливы, вежливы и благодарны. Каждое улыбающееся лицо согревает мне сердце. Все просто. Хочешь почувствовать себя лучше? Помоги ближнему. Несколько женщин просят подгузники для своих детей. И я обещаю достать их в следующий раз. Последняя машина – синий додж. «Мачете, мачете!» На заднем сиденье хихикают маленькие дети. Я протягиваю им по мороженому и прошу Марио бросить дополнительную коробку с продуктами в багажник. Нам хватает еды для всех. По дороге домой я чувствую себя приятно уставшим. Марио вставляет в стереосистему диск, Денни Трехо представляет, мексиканская душа, Том 1. Мелодии. Просто огонь. Они напоминают мне соул моей юности. Я звоню Бэшу, и мы договариваемся вернуться в студию, чтобы записать второй том. По пути домой мы проезжаем мимо места, где раньше стоял дом моей бабушки. Где-то там могилы беременной кошки и нашей собаки Блэки. Прошло уже больше 60 лет с того дня, как мы с Мэри Кармен... Коук, Солитой и Тони молились на заднем дворе. Стоит мне зайти в дом, как собаки начинают беситься. Заткнитесь! Ладно, ладно, я тоже вас люблю. Кто хочет печеньку? Они кружат, как безумные, у ящика с угощениями. Накормив собак, мы располагаемся на диване. По телеку крутят искателей с Джоном Уэйном. Я делаю громче и вытягиваю ноги. Лиам устраивается на полу в моих ногах, а Дюк запрыгивает на колени. Я почесываю Зика. Пенни Лейн рычит, пока и ей не достается ласки, а сержант Пеппер тычет в меня лапой, напрашиваясь на почесывание задницы. Мои собаки очень привередливые существа. Дикси Викси зарывается в мою футболку. Джон Уэсли Хардинг храпит у меня под боком. Мои дети здоровы, я здоров, мои собаки тоже, мы все счастливы. Завтра мне 66, и у меня вся жизнь впереди. Думаю я и наслаждаюсь временем, которое могу провести дома, в спокойствии, со своими собаками. Я задаю Богу последний вопрос. Бог, ну как я справляюсь? Прекрасно, Денни, ты почти выбрался из ада, не сдавайся. Отвечает он, я улыбаюсь и благодарю его за свою жизнь.